20. Ни шагу назад, только вперед. «Что на этот раз?» — хмуро спрашивает мама, появляющаяся в прихожей. Она кутается в халат и неприязненно смотрит на вторгшихся на нашу территорию захватчиков. «Вчера в сквере на набережной был тяжело ранен сотрудник органов». «Ого, тяжело ранен?» Дыхание не было, пульса тоже. Я сам проверил, а он, оказывается, ожил. Или это специально, чтобы мне хвост прищемить? Типа узнав, что жертва не погибла, я начну нервничать и совершать необдуманные поступки? Ну-ну. Все повторяется. Перевернутая квартира, испорченный день, изъятые одежды для экспертизы. Тысяча рублей в тайнике, адвокат Кофман. А еще поездка в околоток, смывы и долгое ожидание в пустом кабинете. Не в клетке, не в камере, а в рабочем кабинете. Правда, пустом. Подхожу к столу и снимаю трубку телефона. Сигнал есть. Набираю номер Куренкова. Алло? Раздается его голос. Роман Александрович, это Брагин. Меня задержали. Я звоню из... «Ай-яй-яй!» — говорит Ли вбегающий в кабинет. «Уголовки инкриминируют убийство мили...» — успеваю сказать я, прежде чем крепкая рука лейтенанта милиции опускается на аппарат, прекращая разговор. «Ционера!» — по инерции договариваю я. «Ай-яй-яй!» — повторяет мент. «Вам нельзя звонки делать. Присядьте, пожалуйста». Вежливый какой. «А зеленый-то пацан практически». «Товарищ лейтенант, может, объясните мне, что происходит? Пожалуйста». «А то я тут сижу в неведении». «Не могу», — разводит он руками. «Рад бы, да не могу. Я не знаю, кто вы и почему здесь. Знаю только, что вам нельзя никуда звонить и ни с кем разговаривать. А с вами?» «С вами разговаривать можно?» «Только по вопросам, касающимся вашего пребывания в этом кабинете». «А вы недавно работаете?» — спрашиваю я. Это к делу не относится, но да, недавно. Улыбается он. Сразу видно, паренек, не обстреленный еще, не обтершийся и не испортившийся, а возможности своего положения. После школы милиции, спрашиваю я. Я тоже собирался, но пулю бандитскую схлопотал. Чего? Недоверчиво улыбается он. Мне даже медаль дали, Печенкин лично вручал. Не веришь? Не особо, если честно. Тебя как зовут? Я Егор Брагин. Смотри, я расстегиваю пуговицы на рубашке и демонстрирую шрам. Ого, присвистывает он. Я Артем Першин. Реально, преступники тебя так? Ага, Пантелей Кулагин, кот погоняла. В Москве дело было. Как тебя туда занесло-то, удивляется он. В командировке был. Я первый секретарь комитета комсомола швейной фабрики. Серьезно? «Что-то не пойму, как тогда вышло, что тебя подозревают?» «Да это Печенкин личную месть мне устроил». «Продажный он!» Я не успеваю перевербовать своего стража, потому что открывается дверь, и в нее заглядывает мой старый дружок Зарипов. «Товарищ лейтенант», — рапортует он, «сержант Зарипов для охраны подозреваемого прибыл». «Ну ладно, Брагин», — говорит Першин, вставая из-за стола. «Бывай, удачи тебе!» «И тебе, Артем, — говорю я, — удачи. Невеста нужна будет, заглядывай. У нас на фабрике их много. Все только тебя и ждут. Сижу, жду. Время тянется медленно. Назарипов за столом, как истукан, деревянный солдат Урфина Джуса. Никаких эмоций, ни даже искорки жизни в стеклянных имитациях глаз. Дело идет к обеду. Не то чтобы мне хотелось есть, хотя и это тоже, но тратить время впустую и быть отрезанным от всей информации совсем не прикольно. Через полчаса ожидания дверь открывается, и в кабинет входит его превосходительство генерал Печенкин в мундире с наградными колодками, сияющими звездами и горящими чем-то недобрым глазами. — Здорово, егорка в жопе касторка задорно говорит он и делает знак зарипову который вскакивает и тут же вылетает из кабинета игривое настроение подмигиваю я в предчувствии фиаско что ли товарищ генерал чтоб вас конь отодрал да стукался ты малолетка мента завалить тут и сам брежнев тебя не спасет у вас горячка глеб антонович причем белая «Лечиться надо». «Водитель твой дал показания уже, что ты был неподалеку от места преступления в момент совершения этого зверства». «Ого, вот это да! Ничего себе! Улика железобетонная!» «Кого убили, можно узнать?» «Того, с кем у тебя была встреча в момент убийства». Широко и как бы добродушно улыбается он. «О, так вы, оказывается, в курсе всего на свете?» «Понятно. А я-то думаю, вы или не вы? Убить меня хотели?» «Но это ж какую смелость нужно иметь и уверенность?» «Стало быть, что-то изменилось, да?» «Изменилось, раз вы такой резкий стали?» Замаячил московский огонек. «И включил его вам кто-то очень влиятельный. Кто, скажите, не будьте таким скрытным. Караваев, что ли?» но он и сам по себе не такая уж мощная фигура». «Мыслитель», — довольно хмыкает Печенкин. «Подумай, временно размышление – это единственное, что у тебя скоро останется. И анальная боль». «Какой вы неприятный, товарищ генерал-майор!» — усмехаюсь я. «Крайне неприятный и даже немного мерзкий». «Знаете, кстати, где ваш Снежинский?» «Да мне похеру, сынуля, где он? Мне важно, где ты! И теперь никуда ты от меня не денешься!» «Посмотрим», — улыбаюсь я. Улыбаюсь, но ложечкой посасывает. Тревога — это такая штука, от которой одной улыбочкой не отделаешься. Я не сомневаюсь, что мои соратники по длине всей вертикали сейчас решают, вытаскивать меня или нет. Это особо циничное, а остальные, разумеется, думают лишь о том, как именно вытаскивать. И здесь, я полагаю, решающее слово остается за зятем Генсека и первым с этого года замом министра генерал-лейтенантом Чурбановым Юрием Михайловичем. И самым важным моментом окажется то, насколько его проняли мои слова о будущем. А я, надо сказать не проявил особого мастерства в области красноречия, разговаривая с ним о перспективах. Мог бы и получше постараться, честно говоря. Я, конечно, надеюсь и на Галину Леонидовну, но тут уж как говорится «Ой, Галя, Галя, моя бабушка сказала надвое». А еще важный вопрос. Насколько силен этот Караваев и кто стоит между ним и министром? и какие еще у него есть связи, и кто заинтересован в его победе надо мной и над Чурбановым, собственно говоря. «Посмотрите, конечно!» — великодушно позволяет Печенкин. «Так что вы увидите? Комбинашка была беспроигрышная. Он тебя грохнет хорошо. Ты его тоже хорошо. В зоне все одно сдохнешь, а может и до зоны еще». «Удивляюсь я уму вашему», — качаю я головой. И откровенности тоже. Сразу видно, государственный человек, хоть и в провинции сидите. Мы еще какое-то время перебрасываемся словами, пикируясь подобным образом, а потом он уходит, оставаясь в крайне радостном и благодушном настроении. Я снова остаюсь один на один с Зариповым и опять погружаюсь в раздумья. Судя по всему, что-то происходит. «Идут торги, переговоры или отдаются приказы, и мне остается только ждать». Проходит не менее часа, прежде чем в кабинет возвращается молодой лейтенант Першин. «Егор», — говорит он и протягивает бумажку. «Вот пропуск, может, и те разобрались, похоже, что не того взяли». «А Печенкин где?» — спрашиваю. «Не знаю, это тебе в управление нужно проехать, чтобы его увидеть». «Увидим еще. Когда-нибудь». У Бога дней много. На выходе меня никто не встречает, и я пью морозный воздух свободы в одиночку. Я, конечно, рад, что меня выторговали и выпустили. Настолько рад, что могу даже обойтись без лицезрения Рожи Печенкина. Хотя, может, и загляну к нему. Артем, а не знаешь, что с товарищем моим? Игорь Зырянов, его тоже взяли по этому недоразумению. «Нет, не знаю. Я вообще не в курсе твоего дела. У меня дежурство просто». «Ну ладно, киваю. Рад был познакомиться. Может, еще увидимся. Я тут у вас частенько бываю. К сожалению». «Ну, что сказать. Работает. Работает моя машина, мой звездолет, устремленный в будущее, если меня выпускают после такого. Ведь повесить на меня тело Суходоева было делом техники, плевым делом. Не зря так радовался Печенкин. «Ладно, пусть не на меня повесить, а на Игоря, а меня прицепить как соучастника. Ему вышку, мне пятнашку. В данном случае разницы никакой». «Но если выпустили меня, должны и Игоря тоже отправить в Освояси. Свидетели показали, что мы вдвоем ушли и пришли. Не свидетели, а свидетель водила с фабрики». Что говорил Игорь, я точно не знаю, хотя мы договорились заранее на такой вот экстренный случай. А меня ни о чем и не спрашивали, что тоже довольно занятно. Подождав минут десять, не выйдет ли Игорек, я двигаю к Куренкову. По пути звоню Платонычу. «Дядя Юра, привет! Как дела? Андрюха не появился?» «Нет пока», — отвечает он. «В школу не ходил, ребята не знают, где он. В милицию я не заявлял». Со всеми нашими делами к ним лучше и не обращаться, наверное. Ты сам-то как? Когда вышел? Минут пятнадцать назад. Иду к Куренкову, приходи тоже. Есть что обсудить, мне кажется. Про ментов — да, но Рыбкину я позвоню все-таки. С ним я уже переговорил, обещал помочь. Да только что он один-то может. Он не один, а с Хаблюком. Вдвоем они сила. Приходи к Куренкову. Хорошо, подъеду в течение получаса. Мы встречаемся у Романа. Михаил Михайлович тоже присутствует. «Ну что, товарищи, можем отпраздновать первую победу?» открывает собрание куренков, разливая всем присутствующим армянский коньяк по маленьким металлическим стопочкам. «Вопросов много, Роман Александрович, — говорю. «Такова жизнь, Егор, — пожимает плечами он. Ответов всегда меньше, чем вопросов. Что с Игорем Зыряновым?» «Меня выпустили, а его, я так понимаю, нет». «Хотят, а выжать из него побольше», — говорит Михалыч. «Про запас. Игра не окончена, это ведь только один раунд. Отожмут досуха и тогда выбросят». «Ставки довольно высоко взлетели, вам не кажется?» — хмурится Кулинков. «Милиционера в расход пустили? Для чего?» «Ну, вообще-то он же в меня должен был выстрелить», — замечаю я. «Мне сегодня Печенкин сам заявил, что рассчитывал на беспроигрышную комбинацию. Либо Суходоев меня устраняет, либо я его. Если я его, меня берут под белые рученьки. Странно, что в засаде наряд не сидел и не ждал». «Врет», — хмыкает Михалыч и наливает по второй. «Врет, что так и задумал. Суходоев должен был тебя убрать и все. А про комбинации это он уже потом допетрил. Сто процентов». «И почему вдруг Печенкин решил убрать Егора?» – спрашивает Платоныч. «По-моему, это очень на бред похоже». «Похоже не на бред, а на то, что мы чьи-то интересы очень сильно ущемили», – говорит Роман. «Собственно, из-за Егора Катраны, приносившие доход, переходят по другую юрисдикцию. И Шотик и Караваев, и те, кто над ними, очень недовольны. Не желают терять свое кровное». А Егор на сегодняшний день единственное связующее звено между МВД и КГБ. Причем другой группы в МВД. Там тоже грызня идет за власть и ресурсы. Чурбанов в силе, но он силой этой особо не пользуется. А если начнет вдруг пользоваться, у конкурирующей за благосклонность Щелокова группы шансов станет значительно меньше. Если устранить Егора, вся новая архитектура рухнет. Но даже и при живом Егоре они просто так свое не отдадут нужно будет биться, товарищи, за новые достижения. По-другому и быть не может. Она ест на меня, спрашивает Большак. Тоже в рамках этой линии организован. И какая в этом роль Снижинского? Я понимаю, что он хочет спросить на самом деле. Я и сам хочу. Настоящий вопрос интересующий нас звучит иначе. Какова роль Трыни в наезде на Платоныча? «Нет, это просто совпадение», — отвечает Михаил Михайлович. «Снежинский с этими силами не связан, судя по всему. Он по другому профилю». «Это по какому такому?» — хмурится дядя Юра. «Он, кстати, уже сказал что-нибудь?» — спрашиваю «Ну, а как ты думаешь?» — ухмыляется Михайлович. «Прогресс открывает новые подходы к добыванию истины. Ты ведь и сам знаешь». Сказал, конечно. Я бы сильно удивился, если бы такое чмо, как Снежинский, проявило чудеса стойкости и несгибаемости. Так что с ним? Что с ним? Он очень обижен на Егора, вот и пытается ужалить его где только можно. Втирается в доверие к его близким, друзьям и знакомым. Давайте еще по одной. И вас, Юрий Платонович, он атаковал только по этой причине, И с пасынком вашим пытался дружбу завести. Но тут Егор его предупредил, и он отстал. Он прямо исповедался, что ли, хмакуя Типа того, самодовольно соглашается Михалыч. Так кто дал инфу по дяде Юре? Есть такой типок. Называется Игорь Исакович Лозман. Знаете его? Начальник райпродторга. — Игорёша, — ахает Большак. — Вот же сукин сын, а ему-то чего надо? — Поляну расчистить. Сам хочет большими делами ворочить. Это я так думаю. Скоро узнаем, я его уже пригласил на беседу, так что скоро посмотрим, что это за чудо природы. Игорёша ваш. — Выходит, — говорит Платоныч, — про Чурбанова Печенкин узнал от Караваева, а про мои дела от Снежинского, а тот от Игорёши. «Вот же мудак и этот!» — качаю я головой. Мы с Платоночем смотрим друг другу в глаза и оба думаем об одном и том же. О Тринне. О том, что, блин, он сейчас в очень плохом положении. В хреновом просто и без почвы под ногами. У него сердечная драма, а вместо поддержки от близких он получает подозрения и недоверие. И тот, единственный, кто поддержал, оказывается под запретом. Впору разочароваться, если не в жизни, то в людях. А Снежинский, сука, лес в доверие. И поделился Трыня своими печалями с ним, а не с нами. Почему? Да потому что у нас времени нет. И самих нас вечно нет, не бывает рядом. Близкие которых не бывает рядом. И то же самое будет с Наташкой муж, которого никогда нет, всегда далеко. Ёлки, сердце сжимается, будто его хватает рука какого-нибудь бездушного кадавра типа Зарипова. Даже страшно представить, где сейчас может оказаться Андрюха. И наделать с или от безысходности тоже многое может. Во фразе мы в ответе за тех, кого приручили, нет ни высокомерия. Ни снобизма, она передает самую суть. Поехали в Березовский, говорю я Платонычу. Да, поднимается он. Едем. Егор, говорит Платоныч, когда мы идем к машине. Хочу попросить тебя кое о чем. Конечно, дядя Юра, отвечаю я, останавливаясь. Все что угодно. Вот сейчас мы с тобой проскочили, прошли между Сциллой и Харибдой буквально. Может, там еще и не закончено, но в данный момент мы на свободе, да? И может показаться, что мы стали неуязвимыми, что нам ничего не страшно и никто нам не в состоянии причинить зло, а мы можем творить все, что захотим. Но это не так. Это ощущение обманчиво. Вернее, удача переменчива и нужно быть всегда на чеку. Все может измениться в любой момент, в любой, понимаешь? Да, дядя Юра, понимаю. Серьезно отвечаю я. И я очень рад, что ты тоже это понимаешь. Мы с тобой затеяли очень большую игру. Очень большую. И зашли так далеко, что назад нам никак нельзя. Мы не можем просто сбросить карты, потому что сделаем и так от нас ничего не оставят. Даже мокрого места. Вообще ничего. Знаю, Егора, знаю. Ты не жалеешь, что так все раскрутилось? Поздно мне жалеть. Да и не хочется. Хочется радоваться жизни и мчаться вперед. Как думаешь, он вернулся к родителю или подался в теплые края? Не знаю. Мы подъезжаем к дому, где я уже был с Рыбкиным и хоблюком. Здесь ничего не поменялось, да и с какой бы стати. Тот же подъезд, те же рожи, запахи и вид помойки. Дверной звонок не работает, поэтому приходится колотить кулаком. Вы из горы с — спрашивает проходящая мимо соседка. — Жития ведь нет от этой квартиры. а рут дерутся, дебошилят. Уже и прав родительских лишили, да все не впрок. — Нет, мы из другой организации, — говорю я. Соседка не успевает продолжить, потому что дверь открывается, и на пороге оказывается какое-то сказочное существо, похожее на беззубого лешего в майке алкоголички. — Семенович из ЛФК вышел. Говорит оно, улыбаясь и беззащитно щурясь. «Празднуем!» Я отодвигаю его в сторону и прохожу вперед. Платоныч идет за мной. Мы заходим в комнату с нищенской обстановкой и тяжелым табачным туманом. За грязным заставленным консервами столом сидят мужики с перекошенными от выпивки рожами, обыченными залитыми шарами. Смрад и разруха, тлен. Но... «За возвращение блудного сына!» — орёт кто-то. «До дна! Трыня! До дна!» Видно, все мы должны спить эту чашу до дна. Андрюха сидит за столом и едва не падает. В руке он сжимает стакан с прозрачной жидкостью. Его взгляд падает на нас большаком, но ничего не происходит, будто он нас не узнает. «До дна!» — орут смурные собутыльники, и он как зомби. Исполняющий приказ подносит стакан к карту.